Глава тридцатая. Аня. Я открываю глаза, вижу кремовый потолок, светло-серую стену, окно. В первую секунду не могу понять, где я, но сразу же в голове вспышка. Маша. Вскакиваю, распахиваю дверь, забегаю в соседнюю комнату. Маши нет. И тут я слышу голоса, доносящиеся с кухни. Уф. Иду туда, все сильнее ощущая запах пригоревшего молока. На кухне растерянный Михей моет плиту, а очень довольная Маша воскребает ложкой из кастрюли пригоревшую кашу и выбрасывает ее в мусорное ведро, стоящее на полу. «Что делаете?» — спрашиваю я. «Я Мише помогаю», — радостно отвечает дочка. «Он кашу сжег». Михей оборачивается. Его зрачки шокированно расширяются, и из губ слетает восхищенная. «Вау!» Меня обдаёт жаром, хотя я не сразу понимаю, почему. Блин, на мне трусы и майка, только сейчас заметила. Я убегаю в комнату, и до меня начинает доходить. Я проснулась в спальне Михея, что было ночью. Я помню, как он меня целовал, а я кусалась. Потом Татошка начал лаять, и он ушел посмотреть, что случилось, а я... Ну, получается, я уснула. Усталость навалилась. еще и шампанского выпила, и меня развезло. Были времена, когда от пары бокалов игристого меня тянуло на подвиги. Теперь, если хоть немного выпью, просто вырубаюсь. Я смутно помню голос Михея. В джинсах спать неудобно, и в свитере этом твоем тоже. Видимо, он меня раздел. А сейчас я быстро снова одеваюсь. «Предыдущий вариант был лучше», — выдает Михей, когда я появляюсь на кухне. «Молчи!» — одними губами шепчу я. «Анют, каша на завтрак. Это обязательно?» Он моет кастрюлю. «Можно дать Машуне оливье?» «Нельзя!» — отвечает за меня Маша. «Можно дать ей конфет». «Не надо ей конфет». Я открываю холодильник. Тут снеговик один остался, и грибочки, и курочка. «Я бы оливье навернул», — произносит Михей. «Ложкой из тазика. Первый января. Традиции. Все дела». «А кофе есть?» — спрашиваю я. Он бьет себя ладонью по лбу. «Про кофе я вчера забыл. Может, в кофейню сходим позавтракаем?» «Как буржуи!» — восхищенно выдает Машенька. Михей смеется, а я вспоминаю, что когда-то говорила что-то такое. Маша все запоминает, особенно то, что не нужно. «Мне надо работать», — произношу я привычную фразу. Я говорю это все время, когда подружки зовут в караоке когда Маша предлагает поиграть с ней, когда мне хочется посмотреть сериал или просто поваляться на диване. 1 января?» — удивляется Михей. «Да, Миша, 1 января. У меня новый сложный заказ. А когда ты будешь отдыхать?» «Никогда», — бурчу я. «Ну тогда тебе тем более не помешает кофе», — уверенным тоном произносит он. «Погнали». Маша в припрыжку бежит в прихожую, а я... Конечно, мне не помешает кофе. Кофейня полна народа. Все веселые, праздничные. Большая часть в горнолыжных костюмах. Спортсмены. Вчера много не пили, сегодня проснулись пораньше, чтобы покататься на лыжах. Молодцы. Я, кстати, тоже планировала начать заниматься спортом в новом году. И меньше пить кофе. Пораньше ложиться спать, сдать анализы и начать принимать витамины. Отдыхать и ходить в бассейн, пока совсем не превратилась в загнанную лошадь. Ладно, сегодня я кофе все таки выпью. Утром. Один раз. «Тебе латте?» — спрашивает Михей. «Американо». Он крепче, лучше бодрит. А раньше я пила латте, и он это помнит. Хотя нет, давай латте. На альтернативном молоке. Вот и мой первый шаг к зожу. «Я молодец. Я выполняю обещания самой себе. Но на самом деле меня волнует не это. Все веселые, праздничные. И Михей с Машей тоже. Вместе идут к стойке делать заказ. Он поднимает ее, она тычет куда-то пальчиком. Выбрала огромное пирожное. Ладно, Новый год. Сегодня можно». Возвращаются за столик, и меня пронзает током. «Как же они похожи!» И он знает, что она его дочь и Маша как будто с первого взгляда его узнала. Вспоминаю, как в самолете, когда он взял ее на руки, она произнесла «Папа!» «У меня голова кругом от всего этого, а ведь мне нужно будет сосредоточиться и начать работать. Какой нафиг лад ты на альтернативном?» Я ловлю взгляд Михея и говорю «Я, пожалуй, все же буду американо, двойной, без сахара». «Понял». Он снова уходит к стойке. А Маша садится рядом со мной за столик и радостно тараторит. «Мы сейчас пойдем кататься на плюшках, потом смотреть альпак, потом поднимемся на канатке. Там много снега и классные горки, и большая елка на площади, а вечером будет концерт». Я слышу, что люди за соседними столиками тоже обсуждают планы на день. Плюшки, лыжи, коньки, елка. Все отдыхают. «А мне надо сегодня посидеть над проектом. Хотя бы немного». Но я могла бы вечером, а сейчас тоже расслабиться. Мы позавтракали. Маша счастлива до соплей, что ей разрешили пирожные. Мы с Михеем съели по омлету с авокадо и лососем и мы выпили кофе. Все так просто, так обычно. Как будто мы сто раз так ходили в кафе втроем. Но это не так. Как мы будем жить дальше? Михей, что мы будем делать? Спрашиваю я, когда дочка убегает знакомиться с девочкой-ровесницей. Маша же сказала. Плюшки, альпаки, канатка. Погнали с нами. Я не об этом. А, понял. Хочешь сейчас поговорить? Да. Я на тебе женюсь. Спокойно произносит он. С ума сошёл? Сам не понимает, что говорит. Еще не пришел в себя от шока, как и я. Нет. Да. Неважно. Вот сейчас он уже не спокоен. Маше нужен отец. А я причем? Мне муж не нужен.